Это письмо, по существу, правильно излагавшее истинное положение дел, привело лорда Сандерленда в отчаяние. Он понимал, что такую неприятную проблему немыслимо решить обычными средствами, и что в таком деле не обойдешься без применения средств чрезвычайных. Он вспомнил о Моргане, который при Карле II был привлечен на королевскую службу. и подумал, что такой же метод лесного для пирата решения вопроса мог бы оказаться полезным и по отношению к капитану Бладу. Его светлость учел, что противозаконную деятельность Блада вполне можно объяснить не его враждебными дурными наклонностями, а лишь абсолютной необходимостью, что он был вынужден заняться корсарством лишь в силу обстоятельств, связанных с его появлением на Барбадосе. и что сейчас благ может обрадоваться, получив возможность отказаться от небезопасного занятия. Действуя в соответствии с этим выводом, Сандерленд и послал на остров Ямайку своего родственника, лорда Джулиана Уэйда, снабдив его несколькими полностью заполненными, за исключением фамилий, офицерскими патентами. Министр дал ему четкие указания. Такой линии поведения он должен придерживаться, но... вместе с ним предоставил и полную свободу действий при выполнении этих указаний пораженный интрига и хитрый политик сандерленд посоветовал своему родственнику в случае если блад окажется несговорчивым или уэйт по каким либо причинам сос счеттанным брать его на королевскую службу заняться его офицерами и соблазнив их настолько ослабить блада чтобы он стал легкой жертвой полковника бишопа Роял Мэри, корабль, на котором путешествовал этот сносно образованный, слегка распущенный и безукоризненно элегантный посол лорда Сандерленда, благополучно добрался до Сен-Никола своей последней стоянке перед Ямайкой. Еще в Лондоне было решено, что лорд Джулиан явится сначала губернатору в порт Рояль, а оттуда уже отправиться для свидания с прославленным пиратом на Тартугу. Но еще до знакомства с губернатором, лорду Джулиану посчастливилось познакомиться с его племянницей, гостившей Сен-Никола у своих родственников, переждая здесь совершенно нестерпимую в этот период года жару на Ямайке. Пробыв здесь несколько месяцев, она возвращалась домой – и просьба предоставить ей место на борту Рояль-Мэри была сразу же удовлетворена. Лорд Джулиан обрадовался ее появлению на корабле. До сих пор путешествие было просто очень интересным, а сейчас приобретало даже некоторую пикантность. Дело в том, что его светлость принадлежала к тем галантным кавалерам, для которых существование, не украшенное присутствием женщины, было просто жалким и бессмысленным прозябанием. Мисс Арабелла Бешоп, прямая, искренняя, без малейшего жеманства и с почти мальчишеской свободой движений, конечно, не была той девушкой, на которой в лондонском свете остановились бы глаза разборчивого лорда Уэйда, молодого человека лет двадцати и выше среднего роста, но казавшегося более высоким из-за своей худощавости. длинное бледное лицо его светлости с чувственным ртом и тонкими чертами, обрабленное локонами золотистого парика и светло-голубые глаза, придавали ему какое-то мечтательное, или, точнее, меланхолическое выражение. Его изощренный и тщательно тренированный в таких вопросах вкус направлял его внимание к иным девушкам, томным, беспомощным, но женственным. Очарование мисс Бешоп было бесспорным. Однако оценить его мог только человек с добрым сердцем и острым умом. А лорд Джулиан, хотя совсем не был мужланом, но вместе с тем и не обладал должной деликатностью. Говоря так, я вовсе не хочу, чтобы все это было понято как какой-то намек, компрометирующий его светлость. Но как бы там ни было, Арабелла Бешоп была молодой, интересной женщиной из очень хорошей семьи. А на той географической широте, на которой оказался сейчас лорд Джулиан, это явление уже само по себе представляло редкость.